Все-таки Женя странный человек. То пристает, расскажи, ты расскажи, то кричит, молчи. Обиженно засопела и прикусила губки. А сосед уставился на них более чем голодным взглядом, словно у меня по губам варенье размазано. И я всем своим существом вдруг почувствовала. Он почти голый, и я тоже не совсем одета. Умеют некоторые смотреть очень проникновенно. Ах, меня обдало жаром, и опять вспомнился наш поцелуй в коридоре. И чего я, дурочка, поспешила глаза открыть? Вот гад, красивый какой, хоть и очкарик. Молчи, значит, глупая блондинка, значит. Раз он так со мной, то я больше ни слова не скажу. Катя, собирай воду, черт возьми! Подумаешь, засмотрелась маленько. Давненько рядом со мной не было таких симпатичных, полуголых особей противоположного пола. Давит немного на чакры и с толку сбивает. Дальше мы работали практически в полной тишине. Надо признаться, так дело пошло гораздо быстрее, и уже довольно скоро коридоры ванны были сухие. Ой, я совсем забыла про гостиную с разбитым аквариумом. Да и улитка Федя до сих пор не нашелся. Слизняк он и есть слизняк Думаю, Женя будет злиться, возможно, даже негодовать. И как такому нервному соседу про аквариум рассказать? От волнения у меня даже вибрация какая-то внутренняя открылась. А может, не волнение тому виной, а голый мужской торс и... Это сексуальная дорожка тёмных волос, убегающая за резинку спортивных штанов. «Женя, вам всё ещё интересно, почему рыбки оказались в ванной?» «Почему?» Голос соседа был настороженный. «Ну, хоть не кричит, и то радость». Тяжко вздохнула. «Пока не кричит». «Понимаете, я решила пыль протереть». «И...» С опаской уставился на меня Женя, видимо, боясь повторения истории про папина обласения. А потом подумала, что нужно сначала отметить новоселье и затем уже пыль тереть. «И...» Опять начал кричать сосед, и глаз у него задергался. А что будет, когда он про аварию в гостиной узнает? Женя, вы очень нервный и напряженный. Мне кажется, вам не помешает немного расслабиться. Давайте выпьем по бокальчику шампанского. Или хотите, я вам массаж сделаю?» Судя по взгляду, предложение с массажем соседу понравилось. Женя опять немного подвис, нескромно меня разглядывая, словно я вся в варенье измазалась. «Ой!» Про какой массаж он подумал? «Я сейчас тебя придушу, если не будешь говорить по существу». Да, осторожно с ним не прокатит, поскольку благородные чувства у некоторых особей противоположного пола совершенно отсутствуют, а уровень раздражительности зашкаливает. Будь что будет, я хотела его немного подготовить к плохим новостям, но если он не хочет готовиться... Пусть получает правду матку. На всякий случай закрыла глаза и даже отошла подальше. Вдохнула побольше воздуха. Кто знает, возможно, это последний воздух в моей жизни. И выдохнула. Я разбила аквариум пробкой от шампанского. — Чего? — произнесла чуть тише. Веки разлепить так и не решилась. Я... — голос дрогнул. — Разбила аквариум пробкой от шампанского. «Большой аквариум!» — несмело открыла глаза. «Какая радость! Женя не стал меня душить! Или другим способом покушаться на мою жизнь? Видимо, оставил на потом». Открыл дверь в гостиную. «Да твою ж мать! Ну ничего себе! Это полный абзац!» — сокрушался сосед. На лице придурковатое выражение. Наверное, глазам своим поверить не может. А разве я виновата, что все инженеры мира до сих пор не изобрели ловушку для шампанских пробок?» Женя опять начал открывать рот, но от шока голос, видать, пропал. Да, картина в самом деле не внушала оптимизма. разбитое стекла, всякие камешки, декоративные гроты и замки, где так любили прятаться мои питомцы, водоросли из аквариума и целый слой воды, который еще нужно убрать а самое печальное куда то подевался улитка федя он конечно слизняк но дорог моему сердцу